Глава 4. Обитаемый пояс. Неизвестный кластер. Пока не было Медоеда, Анжелика и Шмель почти не говорили. Девушка ушла в себя, снова и снова просматривая те образы и пытаясь понять, как такое вообще возможно, чтобы нож передавал картинки. Как Медоед оказался в пекле? Что он там делал? Кто те люди с ним? Интересно ещё, что лиц тех двоих не видно. Они словно смазаны, только образы. А вот парня видно чётко. Но точно можно сказать, что эти двое мужчина и женщина. Где-то в глубине души кольнуло: кто она ему? Девушка или просто подруга? Что за вихрь втягивался в неё? И что за жгуты энергии, наверное, вырываются из неё, соединяясь с медоедом и тем вторым человеком. И что получается? Они убили его. Втроём убили существо, которое убить не то, что крайне сложно, почти невозможно. Какой же тогда медоет обладает силой? И почему монстр так стремился убить ту девушку? Что за баланс? Снова этот вопрос. И кто тот, которого неназываемый назвал он? От вопросов голова кругом. Анжелика нашла взглядом клинок. Красивый, страшный. Сколько же крови он выпил. Конечно, понятно теперь, почему зараженные шарахаются от медоеда. Девушка не весело усмехнулась. Знали бы в институте о таком, да за эту информацию ученые... Стоп. Да за такую информацию не то что убить, продать можно что и кого угодно. А что ты, Анжелика, намерена делать с этим? Понятно теперь и то, почему Медоед так остро и негативно отреагировал на их принадлежность к институту. Либо сталкивался уже, либо понимает, что узнай, кто какую информацию он носит, начнётся тотальная охота. И что? Сольёшь Медоеда? Шмельда несомненно сдаст и по-своему будет прав. А ты? Анжелика признала, что не может сейчас точно ответить на этот вопрос. Скорее нет, чем да. Дело в цене, наверное. Надо с ним поговорить, узнать его самого лучше. Если он такой же, как она, то сольёт без зазрения совести. И кто та девушка всё-таки? Анжелика попыталась отвлечься, но не вышло. Вопросы и новые теории сами лезли в голову. Его в институт вести надо, а не куда он там хочет. произнёс вдруг квас, казавшийся до этого волоном, прислонившимся к кирпичной кладке. Шмель, боец и военный до мозга костей, пусть и не обладал таким гибким умом, но выводы сделал примерно те же. Конфликта хочешь? Сам он туда не поедет ни за какие коврижки, и я очень сомневаюсь, что нам удастся его заставить. Я физические методы и не рассматриваю. сказал шмель, сменив позу на более расслабленную. Есть другие варианты. Номер 6, например. Анжелика скривилась. Ей уже не нравилось, куда клонит друг. Ты сам не так давно утверждал, что медоеда предали и что он никому не доверяет. Нам, она выделила это слово. Он начал доверять, иначе не оставил бы этот нож и не пообещал ответить на вопросы. А ты хочешь его накачать шестёркой в благодарность? Нет, уж спасибо. И это ещё не говоря о том, в какой ситуации мы сейчас находимся. То есть ты призываешь меня нарушить 42-й параграф? Боркнул квас. Была бы возможность тебе мозги прочистить, шмель от всего этого. Перестань, Энже, ты же знаешь, чем я им обязан. Чуть повысил голос квас. Ты шмель с ними уже расплатился. Как этого понять не можешь-то? А там и рады. Псётика на привязи держать даже не надо, сам себя держит. Замолчи, Анжелика. Голос его стал вдруг угрожающим. Тема эта была больной для обоих, поэтому частенько возникали такие припирательства. А то что? Побьёшь или убьёшь меня? С вызовом ответила она. У тебя же приказ Передразнила она: "Поелинки с меня сдувать, а головой тебе тоже приказали не думать". "Замолчи", просидел шмель. "Что? Правда глаза колет?" "НЖ. Ну, говори", взорвалась она. "Молчишь? Вот и правильно", уже шипела она. "Молчи своей головой, если не можешь думать, это буду делать я. И в разговор не встревай". Анжелика умолкла, успокаивая внезапную вспышку. Шмель сопел гневно, тоже разозлился. Всегда так бывало, когда разговоры касались этой темы. Перегнуло в этот раз, кажется. Она вздохнула, успокоившись, и произнесла: "Извини". Шмель даже не взглянул на неё. "Давай так. Если медоед всё же окажется, ну, ну ты понял, тогда вяжем его. Там хоть тройку используй". Если нет, то договариваться надо, а не по четыре два. Шмель хмыкнул, но не ответил. Больше они до возвращения Димы не разговаривали. Анжелика все обдумывала, как и что спросить у Медаида, чтобы и ответы получить, и чтобы не оказаться слишком назойливой. И так уже через край, но узнать надо, да и с воздействием пора оканчивать. Дальше уже опасно, может заподозрить. Шмель дулся, прокачивая перепалку с девушкой в голове и придумывая аргументы в свою пользу. Как она сама-то не понимает. На землю начали спускаться сумерки. Краски начали сереть. Небо окрасилось в яркие закатные цвета. Красиво, если забыть, что всё это происходит в Стиксе, на кластере, который завтра перезагрузится. Чего грустим? раздался голос Медоеда неожиданно близко. Шмель ргнулся, подхватившись. В руке сам собой оказался пистолет. Вздрогнула и Анжелика, также на автомате положив руку на свой. Коса, посмотрев на Диму, шутливо проехалась по умственным способностям некоторых сладкоежек, которым жизнь не дорога. Парень на это даже не обратил внимания. Подхватил оставленный крюк и аккуратно вложил в ножны. Усевшись, проверил котелок. Воду шмель недавно кипятил. Налил в кружку с пакетиком чая. "Ты же сセンス", сказал он, намекая, что она должна была его почувствовать. "А ты сказал, что здесь безопасно. Вот и не сканируют часто", парировала девушка. Игра слов. Оба понимают, что она никак не могла бы его сейчас ощутить. Всегда на чеку надо быть. Остудил её медоед. "Ладно, не суть. Кроме твари, здесь и правда никого нет. В общем, сменил он тему. Мосты я нашёл, но проблема в том, что один из них пешеходный, по крайней мере, в этом варианте. Как будет завтра, не знаю. Второй мост нормальный, широкий, но забит машинами, не проехать. Опять же, как завтра окажется, сказать не могу. Но тротуары широкие, возлек протиснется. По людям ехать придётся. нахмурилась девушка Если станет необходимо, и стрелять будем, отрезал Дима. Стрелять по людям я не стану, нельзя так, возразила она, хотя умом и понимала, что медоёт прав, но принять этого не могла. Можно, Анжелика, и нужно, когда на весах твоя жизнь и десятка человек, которых вот-вот съедят, да даже сотни людей. Стикс, если что, за такое не наказывает. Короче, завтра по ситуации смотреть будем. Может, и проедем без проблем, лишь бы на полицию не нарваться. Тех кончать при любых раскладах придётся. Девушка укоризненно взглянула на медоеда, опять же разумом понимая его правоту. При этом она также чётко осознавала, что попросту не сможет разрядить магазин в толпу невинных людей. Повисла неловкая пауза. Шмель тоже молчал. Он был явно напряжён. Поговорим нарушила наконец тишину Анжелика. Медоид вздохнул и огляделся. Солнце уже опустилось к горизонту, сделав закатные цвета ещё насыщеннее, а тени гуще, утопив их в непроглядном мраке. "Спрашивай. И ты расскажешь всё?" уточнила девушка, поймав себя на мысли, что ей становится не по себе от предстоящего разговора. Всё может измениться кардинально. Я расскажу всё, что посчитаю нужным, Анжелика. Поверьте, это тоже очень много. Дима взглянул и на Шмеля, сидящего неподалёку, и он был напряжён даже слишком. Что-то в его отсутствии произошло. Крюк оставлял нож на другом месте, заметил и перевязанный палец Кваза. Твои ножи, начала Анжелика после паузы. Это ведь они отгоняют заражённых, утвердительно произнесла она. Дима медленно кивнул. Девушка невольно поёжилась. Стоит ли пришмеле спрашивать о том, что хотела, пришла запоздалая мысль. Несколько секунд раздумий, и она поймала на себе пристальный ожидающий взгляд медоеда. А кто те двое, что были с тобой в пекле, когда вы убили, хмм, ну, бывшего носителя этих коктейй? она попала в точку. До этого спокойный медоед вспыхнул глазами, лицо окаменело. Никакой эмпатии не надо, чтобы понять, такого вопроса он не ожидал. Следующий его реакции стало то самое давящее напряжение, как тогда с теми двумя придурками у бара. Только сейчас это давление было направлено на неё и кваза. И видно, что медоед сдерживается. Стала как-то не по себе, и холодок страха начал расходиться от позвоночника. "Откуда?" У медоеда даже голос изменился, появились низкие ракочущие нотки, и это пугало ещё больше. Шмель весь подобрался словно для броска. "Нож. Я, ну, он передал мне образы", неуверенно ответила девушка, поняв, что назад уже не отыграть и что сейчас может произойти что угодно. Один знак, одно ее движение, и шмель бросится на парня. Бесполезно, разве что, погибнет. Пусть этого не произойдет, мысленно взмолилась она. И тут давление разуму ушло. Медаиет невесело покачал головой. Лицо его снова приняло нормальное человеческое выражение, а не то хищное и опасное. Он зачем-то достал нож и взглянул на клинок. А что он тебе показал? перевёл взгляд на девушку. А вы вообще-то о чём? спросил ничего не понимающий шмель, готовый броситься на медоеда, если понадобится. Анжелика сделала ему успокаивающий знак, а медоед вообще проигнорировал вопрос. Ты ведь такой же, как и я. Давай уже не будем ходить вокруг да около. Твоя эмпатия, она врождённая? ответила вопросом девушка. Момент этот прояснить следовало в первую очередь. Именно от этого будет зависеть всё дальнейшее, говорила Анжелика ровным и спокойным тоном. По крайней мере, надеялась, что у неё это получается. И сидела сейчас так же, как и медитает. Через блок её воздействие не пройдёт, тем более такое слабое. Тут уже чистая невербалика. Может и получится сейчас нивелировать растущее напряжение. Дима сузил глаза. Он видел, как напряжён шмель, и мало того, готов броситься. Анжелика тоже напряжена. Почему? Словно от ответа именно на этот вопрос зависит очень многое. И ещё он понял по постановке вопроса, что эмпатия девушки не дар. Так ты тоже? спросил теперь медоед. Что тоже? Голос Анжелики, пусть она и пыталась себя контролировать, звучал напряжённо, и спросила она слишком быстро. Местная, пояснил Дима, хотя и понятнее не стало. Непонимание в глазах, несколько секунд напряжённых раздумий и вопрос. В каком смысле местная? Такой поворот совершенно сбил с толку Анжелику, и она потеряла нить разговора. Местная? Он о чём вообще? Все иммунные сюда. Стоп. Круговерть в голове разом остановилась. Она, кажется, начала понимать. Ты тоже родилась в улье, уточнил, разделяя паузами слова медоед. Снова ступор. Мысли, как выстраивать дальнейший разговор, осыпались куда-то в глубь сознания. Так ты, ты что? Тебя, тебя что, не выкинули сюда через пробой корпората? Теперь уже Дима ничего не понял. Какие корпораты? Какой пробой? Секундная пауза. Погоди-ка. Медаёт чуть подался вперёд. Он, кажется, догадался и ещё краем глаза заметил, что к вас тянет руку к пистолету, и на всякий случай окружил себя щитом. Конечно, изменившийся цвет глаз заметили. Напряжение достигло пика. Девушке снова стало страшно. не осознание, что вполне может умереть сейчас от того, как отреагирует медоет. Вернее, умереть она тоже боялась. И тут дальнейший разговор один из вариантов мелькнул в её голове. "Так вы внешники, что ли?" спросил медоет недоверчиво. Скрывать смысла не оставалось. Они оба, медоет и Анжелика, запутали друг друга вопросами. Она вздохнула и произнесла: Шмель нет. Он, как и все, провалился сюда с перезагрузкой. Рассказывал же. А я? Ну да, меня выкинули сюда. Выкинули? удивился Дима. Вы же вроде базу строите, хрен выкуришь, ну и всё такое. Градус накала понизился, по крайней мере, со стороны медоеда. Странная реакция, подумала Анжелика. А обычно иммунное пресловие внешник Чуть за стволы не хватает, а ему вроде даже интересно стало. Пусти видно, что готов убивать, если придётся. И от этого снова по спине пробежал холодок. Нет, у этих не так. Пробой получился в крайне неудачном месте, закрепиться никакой возможности. Там котёл и постоянно очень много разветых заражённых. А вот и решили их власти сюда всех преступников и неугодных выбрасывать. Вот так до сих пор, наверное, и думают, что здесь как это экстраагрессивные условия. Вот придурки! Позволила себе короткую улыбку девушка. И их? переспросил Дима. И за что ты здесь? Как выжила? Преступница, чем мне так везет-то на них? подумал Дима по-новому, смотря на девушку. То, что она внешница, его особо не тронуло. Более того, даже интересно стало. Но вот преступница Анжелика в свою очередь видела, что Медоед будто разочарован. И девушка поймала себя на мысли, что ей от этого неприятно и даже как-то больно, но отвечать надо, как ни крути. "Их", начала Анжелика. "Потому что я уже давно, собственно, с момента выброски сюда, никак с тем миром не связана. Даже не вспомню сейчас где то место". Будь моя воля, забросила бы туда ядрёный подарочек. Она глотнула из кружки холодного давно уже чая. А попала я сюда за измену, промышленный шпионаж. В том мире властвуют корпорации. Правительств и стран уже давно нет. Несколько промышленных гигантов поделили сферы и правят миром. А я как раз работала в корпорации, разрабатывающих технологию пробоя. разрабатывала программное обеспечение, но в самих исследованиях не участвовала. Не совсем понимала даже для чего именно пишу алгоритмы, хотя и были мысли. Недолгая пауза, допила чай. В независимые СМИ в то время начали просачиваться слухи о разработке межмировых порталов. Затем я попала в разработку конкурирующей корпорации, и меня завербовали. Слишком уж я молодая и наивна была. Несколько лет назревал пузырь этот, и вот он лопнул. Война чуть не началась. Компании пришлось делиться разработками, а всех виновных выкинули сюда. Как оказалось, к моменту, когда все всплыло, корпорация уже пару лет отправляла в стик с преступниками и просто людей, которые мешали. Она откнулась в пустую уже чашку и потянулась к фляге, снова промочив горло. Как выжила сама не знаю. Всё как в тумане. Сейчас-то уже понимаю, спорывое голодание и всё такое. Но повезло, в общем, как-то выбралась из этого котла. Встретила людей из института. Эмпатия помогала во многом. В том мире, к слову, такие, как я, чуть ли не каждый пятый. Специальные школы есть, где учат пользоваться своими возможностями. Конечно, псионы, как нас называли, быстро стали белой костью. это до меня ещё лет за 200 случилось. Начали появляться одарённые. А может, и всегда были, просто перестали скрываться. Нам тоже всё не говорили. Вернее, Анжелика запнулась. Есть определённая линия, которую нам эмпатам и преподают. Но, думаю, здесь уже поняла, что не всё так, как нам говорили. Да в принципе, оно и не важно уже. Есть и недовольные, обычные люди. Куда без этого? Ну, сопротивление типа. В общем, я даже рада, что удалось прижиться здесь. Тот мир уродлив, и она решила сменить тему. А ты, значит, здесь родился? Кто бы мог подумать? Внешница, да ещё и мир такой необычный. Как она сказала, каждый пятый человек ампад. Дима ни разу о таком не слышал. Это ж просто удивительно. Но теперь и медоед думал. О чём стоит, а о чём не стоит рассказывать? Да и тема, как ни крути, больная для него. И что за картинки открылись Анжелике? Снова остро защемило в душе. Вспомнились родители. Мама всегда улыбчивая и добрая, отец спокойный как скала и сильный как сотни человек. "Ну да, родился", коротко ответил он. То есть ты в детстве употребил белую жемчужину, констатировала факт Анжелика. Дима кивнул. Такая практика принята повсеместно в стабах, которые могут себе позволить тратить белый жемчуг на детей. Вспомнились образы принятой от клинка. Если они втроём убили его, то я даже полагаю, что больше одной. Сколько если не секрет? Медоед усмехнулся. Нет, этого уже он не скажет, он ответил. Больше одной другого ответа и не ожидала, дёрнула уголком губ Анжелика. От него и десяток съеденных можно ожидать, подумала она. Ладно, и ты здесь получается лет 20, ну, в смысле. Медоед понял её и усмехнулся, полукивнув. Зачем опровергать очевидное? А те двое? Отец и мать, глухо ответил Дима. И они, если что, не родились здесь. Тогда я не понимаю, как получился такой вот ты. Дети и здесь рождаются, но они совершенно обычные. Медаёт тихо, почему-то надтреснуто даже, рассмеялся. Так родители у меня уникальные, таких больше нет. От а татса эмпатия досталась, и ещё много чего. Но не думай, он не из ваших. Как обычно, с перезагрузкой провалился. И мама тоже. Анжелика слушала парня, и вопросов становилось всё больше и больше. А в пекле-то как вы оказались? спросила она. Там же невозможно выжить. Медоед взглянул сначала на кваза. Тот всё не убирал руку от оружия. Щит Дима всё ещё держал. Поэтому огненные угольки зрачков на чёрном фоне смотрелись ещё более сверк естественно. Шмель и анжелика поёжились. Раз уж я с вами разговариваю, значит, возможно, я год там провёл. Много интересного и не очень видел. Отец так ещё дольше там жил. Так твои родители заканчивать вопрос девушка не стала. Нет, отец жив. А мама, ну да, её убили. По импации Анжелике даже сквозь блок медоеда резонало острой тоской и злостью бессилия. О, извини. За что же? Вы же ни причём, печально усмехнулся парень. Ещё есть вопросы? Я не хочу этой темы касаться. А вот девушка очень хотела. Она никак не могла понять, как медоед вырос вот таким. Как они выжили в пекле? Как? Ули их забери, они втроём укокошили скрэббера. И сколько белого жемчуга съел этот парень? Сколько у него даров? Больше трёх это точно. Да и вообще, сколько тварей они убили? Это выходит, что элита для медоеда не так уж и страшна? Или? Но спросил Анжелика о другом. Так твои дары, получается, все на белом жемчуге появились? Что вы взяла? Ну, тварь же ту вы убили, и вряд ли в ней одна жемчужина была. Да и думаю, ни одного вы убили. Шмель хотел что-то сказать, но Анжелика одним взглядом его остановила. Дима улыбнулся уголком губ, дотянулся до бутылки с водой и отпил. "Ну да, дары на белом жемчуге. Другой мне для их активации не подходит. Красным только развиваю." А черный, так в общем-то для меня и бесполезен. Ступор. Шмель даже облился, так и не донёс флягу до рта. Это как это? Обалдела спросила Анжелика. А вот так. Говорю же, таких родителей ни у кого нет. Так может тебе и живчик не нужен? Пошутил все же глотнувший этого самого живца Шмель. Медаиет улыбнулся уже широко и подмигнул Квазу. Это не осталось незамеченным и девушкой. Ты ведь шутишь? Шучу? Девушка мотнула головой. Шмель же решил помолчать, но его Нет, не доедят. Я серьёзно, настаивала Анжелика. Так я тоже, живчик и мне нужен. Ой, почему-то облегчённо выдохнула девушка. Подумать только, Что же там за родители такие, что их сыну чёрный жемчуг бесполезен? А если бы он ещё сказал, что и без живца обходится спокойно, это амбец был бы. Точно в институт тащить пришлось бы, хоть волоком, хоть как. Только вот вряд ли удалось бы. Тут же остудила себя Анжелика и вообще выбросила из головы эту мысль. Нет, нельзя мне доеду в институт. Никак нельзя. Вернее, там не должны узнать о всех его возможностях, но о сотрудничестве никто не отменял. Слушай-ка, неуверенно спросила Анжелика. Если всё так, как ты говоришь, получается в пекле реально можно жить? Можно? Нынешняя ситуация чем-то похожа на происходящее там, но есть свои правила. Большинство имунных в пекле и час они выживут, это очевидно. Оружие там не рулит, шумное и бесполезно в большинстве случаев. Только дары. Успеешь набрать достаточную силу, вклинется в пищевую цепочку где-то на уровне рубера хотя бы, и жить там становится намного легче. Конечно, есть множество нюансов, всего-то и я не знаю. А кто знает? Девушка не знала сейчас, как реагировать. Он не врал, но и поверить в его слова тоже сложно. Отец, он меня в жизни в пекле и учил. Пипец, только и буркнул шмель. Не верилось от слова совсем, но и врать о таком себе дороже. Да и ощущалось в парне, даже он, разведка-то его недавняя, какой другой умный, вот так легко пойдёт в глубь города. Сидеть и трястись от страха будет скорее всего. Анжелика со шмелём в данном случае была полностью солидарна. Это ж сколько знаний новых. Медоед просто клад. А если ещё и с отцом пообщаться. Так, стоп. Вспомнились видеоролики из пекла, которые в институте чуть ли не с того света информации считались. До сих пор искали их автора. Правда, уже не так активно, как раньше. Времени уже прилично прошло. Её самой ещё даже в улье не было. Медаед. А ты не в курсе? Родители продавали когда-нибудь видео из пекла. Анжелика, как уже давно доверенный сотрудник института, имела доступ ко многой информации. Те несколько видеороликов в своё время наделали много шума, и она могла себе представить, как подгорало у институтских умников. Да и сами ролики эти жуть. Дима усмехнулся. Конечно же, он был в курсе. Было дело. Шмель выругался. Он тоже видел эти видео, и при просмотре, как сейчас помнит, волосы дыбом вставали, даже те, которых нет. "Ну как же вы там?" выдохнула девушка. Она была поражена до глубины души, да нет, ещё глубже. О таких людях, как медоед, никто даже слыхом не слыхивал. "Нет, однозначно надо ехать с ним и попробовать всё-таки уговорить на сотрудничество". Ему сумамо от этого хуже не станет, если правильно всё сделать. Язык, конечно, сотрёт рассказывать, но это не смертельно. Вопрос в другом. Что институт может дать ему за эту информацию? Следующей её мыслью было, а стоит ли это затевать? Наступило неловкое молчание. Анжелика попросту не знала, о чём ещё спросить. Слишком уж много вопросов, и она запуталась. Шмель же думала другим. Из слов медоеда следовало, что он и его неведомые родители убивали скрэбберов. Квазу однажды довелось видеть несколько отчётов выживших после столкновений с этими тварями, а одним словом ужас. А тут, да насколько же они сильны. Насколько силён этот парень, по которому и не скажешь, что он не только что был, а жил в пекле. И хочет того Анжелика или нет, но Медаюда необходимо каким-то образом доставить в институт. Хорошо бы еще и отца его тоже. Вот только как это сделать? К тому же Медаюта млад. Даже если он способен хотя бы на десятую от того, что может Анжелика, то намерен ей считает на раз. Ладно, подвернется случай. Сейчас все равно ничего не сделать. Без Медоеда им вряд ли удастся перебраться на ту сторону реки, да даже вернуться не смогут. Я что-нибудь придумаю, решил шмель. Дима же воспринял эту паузу как знак окончания разговора. На данный момент, по крайней мере, вопросов у девушки осталось ещё явно много. Темнота ночи незаметно накрыла мир. Медоед-то видел всё нормально, в серых тонах разве что А вот девушка сейчас совсем ничего не видит. Надо ко сну готовиться, произнёс он. Завтра трудный день. Надо говорится ещё успеем. Темнота как? А я и не заметила, ответила Анжелика из темноты. Блин, где спальники-то искать сейчас? Она было завозилась, но медоет остановил. Погоди, сейчас достану. Через минуту тихой возни в руки девушки лёг свёрнутый летний спальный мешок. Квас свой уже достал. А ты в темноте что ли видишь? Я он рук своих не вижу. Не то, что в рюкзаке копаться, прошептала она. Дима усмехнулся и ответил: "А «Вот даже не знаю, стоит ли отвечать. Ладно, укладывайтесь, спите, а я пригляжу". А сам? спросила Анжелика. Светать начнёт разбужу, сменимся. Ещё с минут у возни и уложились. Ещё через минуту, когда Дима уже решил встать и пройтись по крыше, девушка прошептала: "Блин. Что? Туалет хочу". Шмель вскропнул с смешком из темноты. Пришлось вести её под руку до входа на чердак. Там уже и фонарь включить можно. Дождавшись девушку, медоед повёл её обратно. Так ты реально в темноте видишь? Немного, с литой не сравнить, конечно, но чтоб не спотыкаться хватает. Обалдеть! И это что, тоже врождённое? Ага. А можно ещё вопрос? Валяй. Что с твоим отцом? Почему ты Она осеклась, снова ощутив ту исходящую от медоеда звериную ярость. Даже хватка его стала на мгновение тверже. Ладно, ладно, я поняла. Давление снова ушло, почти мгновенно. Почему он так реагирует? Что случилось? И что это накатывает от него? Подумала девушка, ежёсть от накатившего вдруг холода. Дар, о котором он не говорит. Вы спрашивать о их количестве Анжелика не стала, пусть и очень хотела знать. понимала, что не скажет. Извини, ответил Дима. На самом деле, очень тяжёлая для меня тема. Пока я не готов говорить об этом. Я поняла. А вот это вот что сейчас было? А что именно? Ну, ты словно давишь, страшно даже становится. Сама эмпат и не знаешь, усмехнулся парень. Так это что, с симпатией связано? Анжелика остановилась и встала вроде бы напротив Медоеда. И в самом деле, словно горят. Пришла мысль, когда увидела в темноте два тускло отсвечивающих зрачка глаз парня, как у кошек в темноте, только еле заметно совсем. Еще как связано. Честно говоря, сам не так давно научил все это контролировать. Вот отец, отец этим мог и убить, наверное. Мне еще далеко до такого. Да и заражённым хватает. Мелочь вроде лотерейщиков или таптунов бояться, даже крюков не надо. Обалдеть. 15 лет провела в спецшколе, а такому нас не учили. Да и не слышала я, чтобы вообще кто-то вот так мог. Хотя слухи о боевом применении тоже ходили. Дима задумался. Так, может, разные у нас эмпатии, предположило он. Девушка усмехнулась, а затем произнесла: "Вряд ли, совсем уж разные. Но об этом судить можно только, если..." Несколько смущенно оборвала она фразу. "Надо «Ну да, снять блоки", закончил за нее медаиет. Она кивнула, а он увидел. "Так ты ж меня читала, пока я не догадался, что ты тоже эмпат. И ничего ведь не поняла?" Анжелика смутилась еще больше. "Говорить или нет?" Как же они близко друг к другу. Хорошо хоть через одежду держит её. Там другое, ну, сложнее всё. Смущение в голосе не осталось незамеченным, и Медоет решил не давить, пусть и хотелось. Что-то сейчас происходило между ними. Он это ощущал столь же чётко, как и её тепло на своей ладони. Правда, понять что именно он не мог. В этом долго шушук отскободите Послышался голос Шмеля неподалеку. На вождение разом спало. Девушка даже отстранилась на полшага. Дима усмехнулся. Да уж выглядит со стороны, наверное, занятно. Да и Шмель тоже в темноте видит. Зачем-то она спросила. Обратно доведешь? А вот нет. Уведу сейчас куда-нибудь и спрячу, чтоб никому не досталось. Пошутил он. Ладно, идем. Он снова аккуратно взял её под руку. Приятно и как-то даже неловко, что ли. Доведя девушку до места, где расположились на ночлег, Дима понаблюдал, как она залезла в спальник, и сам тихо отошёл. Мыслей в голове вертелось великое множество. Вот только стоит ли рассказывать всё это? Наверное, да и иначе никак. Без доверия дальше и продолжать вместе путь никакого смысла нет. В конце Консуф и Анжелика многое рассказала, открыла тайну своего происхождения. Это ж надо думать, внешница. На месте Дима кто другой, наверное, пристрелил бы её, ну или сократил все контакты до минимума. А её мир корпорации и Эмпаты. О таком, наверное, и не слышал никто. Опять же, это каким запредельным везением надо обладать, чтобы оказаться, во-первых, иммунной А во-вторых, выжить. По её словам, место, в котором пробили портал, кишит тварями. Единственная проблема они из института. Но опять же, проблема ли? Очень не хотелось, чтобы Анжелика предавала. Очень не хотелось убивать её. И тут его осенило. Мысли перескочили на другое. А ведь двойников Анжелики в улье в этом, по крайней мере, нет. То есть она единственная в своём роде, как и он сам, как отец и мама. Мысли понесли парня дальше, рисуя какие-то совсем уж невероятные картины о предопределённости. Обычным совпадением такие встречи быть в улье по определению не могут. Слишком как-то сложно пока это всё, подумал Дима, вырывая себя из потока разных предположений и вариантов. Но всё же на заметку взял. Времени вагон, путь у них дальний, лишь бы только завтра не обосраться. Завтра началось быстро. Дима снова провалился в созерцание и до самого рассвета тренировался собирать различные мысли-образы. Простые, вроде я голоден, получалось сформировать почти мгновенно. Со сложными уже возникали трудности. Ответ нашёлся быстро, стоило вспомнить того кота. Тот мыслеобраз, что Медоет отправил животному, был достаточно сложен, но собрался мгновенно. Значит, для дальнейших тренировок нужен адресат. Готов ли ты раскрыть эту тайну Анжелике? А если это и не тайна для неё вовсе? Может, их с детства учили общаться между собой таким способом? А я как дурак гадаю. Может, она сможет мне помочь продвинуться в своих изысканиях? И такое возможно. Снять мысли образа с мыслей образ из скрюка наведь смогла, а у меня не получилось, думал парень. С другой стороны, тот скреббер и так залил Диме кучу картинок, и нового, скорее всего, ничего не увидит. Но в случае, если для девушки это не тайна, то чего она так удивилась? Почему испугалась, понятно. скреббер, суеверия и всё такое, но с другой-то стороны. Как же понять, стоит ли доверять этой девушке? Вообще, пока они оба не снимут блоки, полного доверия и не будет, сделал вывод Дима. А чтобы снять блоки, надо стать друг для друга гораздо более близкими, чем напарники, и даже друзьями, наверное. Выпав из транса, Медаёт обнаружил, что до рассвета осталось совсем немного. Уже видна светлая полоса на горизонте с востока. Странно тоже с этим трансом. Время вроде ускоряется. Вроде по внутренним ощущениям провёл там не больше часа, а на деле оказывается гораздо дольше. Но главное, что после таких сеансов разум чист как стёклышко и телом отдохнувший. Интересно, пришла мысль Возможно ли подключить этот транск к дару регенерации? Вроде бы отец мамы про такое что-то говорили, потоки энергии какие-то. Надо все пробовать, решил Дима. Объединить эмпатию с дви к ведь получилось. Почему тогда не попробовать объединить эти умения? Загадки, загадки, загадки. Правильно историк говорил. В стиксе столько интересного. А он разменивается на какие-то мелочи. Стать сильным настолько, чтобы уделать Нестора. Принцип жизни в пекле. Будь сильнее, постоянно становись сильнее. Он мотнул головой. Не о Несторе сейчас думать надо, а как без потерь миновать реку. Правильно Шмель однако говорил. Предчувствие чего-то нехорошего начало завладевать и Димой. Пройдясь по крыше, он качнул обстановку. А одни пустыши по квартирам. Нет, он и пара бегунов направляется в сторону границы кластера через соседний двор. Вали твари из города, ощущают близкую перезагрузку. Вернулся поближе к спящим Квазу и девушке. Спина к спине. Шмель горячий как печь, а на улице ночью прохладно. Вот она и прижалась. Деме в этот момент остро захотелось, чтобы Анжелика также прижималась к нему, а не к шмелю. Он ведь тоже горячий, пусть и не как квас, он усмехнулся сам себе. Нравится она тебе, пришла ещё одна мысль. Ну да, нравится, согласился он сам с собой. Разбудил напарников не доедет минут через 30, когда начался полноценный рассвет, и солнце показало свой горб из-за горизонта. Шмель проснулся мгновенно, словно только и ждал прикосновения к плечу. Вот она, выучка. Я подремлю немного. Через час-два будите, или если случится чего. Прошептал Дима, а шмель кивнул. Пусть спать и не хотелось, но растянуться тоже не помешает. Анжелика проснулась, как только шмель попытался тихо вылезти из своего чехла, иначе огромный спальный мешок и нельзя назвать. Дима же залез в свой и отвернулся, попытавшись уснуть. Не вышло. Шмель и Анжелика о чём-то тихо разговаривали, но не это мешало. А вот часто попадающие в радиосимпатии новые и новые точки, последние заражённые спешили покинуть кластер, раздражали. Через какое-то время всё-таки удалось провалиться в нечто вроде полудрёмы, которую, впрочем, оборвали тоже быстро. Медоед, шепнула Анжелика. Дима повернулся к девушке. Она кивнула куда-то в сторону. Вздохнув, вылез из спальника и огляделся. Квас из-за своих размеров кое-как сохранился у края крыши и сейчас выглядывал наружу. Дима практически сразу понял причину беспокойства товарищей. Заражённые большим количеством покидали кластер, одиночные и небольшими группами, как крысы разбегались с горящего дома. Эти самые упорные или самые трусливые остававшиеся на кластере до самого практически конца. В сферу восприятия эмпатии то и дело врывались эмоциональные носители, в основном не очень развитые и заражённые, вроде лотерейщиков или бегунов. Самой крутой тварью пока был кусач, уже убежавший по полю довольно далеко и по пути порвавший пару неудачливых собратьев. Заражённые даже сейчас, убегая из кластера, грызлись. Более сильный пытался достать кого послабее. чтобы в будущем не вырос конкурент. Бегут, проворчал шмель, когда девушка и парень подобрались к нему в полуприседе. А мы тут торчим как как идиоты. Наоборот, самые умные, протянул Дима, глядя в сторону полосы леса. Глаза-то и дело выхватывали движение. Схожу на машину гляну, будет печально, если по ней табун этих чудищ пробежит. Тю, точно. Так-то вес Рубера, если напрыгнет джип, выдержит. Проверяли уже, хмыкнул Квас. Как отметил Медоед, подойдя к противоположной стороне крыши и выглянув, ослик был в порядке. Во всяком случае, с такого расстояния повреждений не видно. Рядом присела Анжелика. Дима даже не заметил, как подошла. Не порядок, слишком отвлёкся. А ты точно уверен во времени перезагрузки? И вообще, откуда ты знаешь? Это дар. Дима мельком глянул на неё. Сказать или нет? Анжелика, ты такой же, как и я, эмпат. Нам, как я за всю свою жизнь понял, доступно гораздо больше, ну, в плане восприятия. Пауза длилась недолго. Девушка удивительно быстро переварила слова Димы и спросила: "Но как?" "Пожа, Анжелика, хорошо. Думаю, и ты можешь меня чему-то научить." всё-таки решился он забросить удочку. Давайте-ка соберёмся лучше, хочу быть готовым. Девушка поджала губы. Очень хотелось узнать, хотелось расспросить медоеда. Как она поняла, в эмпатии применительно к улью, он понимает гораздо больше, и надо для себя самой даже научиться тому же. А то, что он сам обмолвился о возможном обмене знаниями, вообще хорошо. Она тоже могла его многому научить. Во всяком случае надеялось на это. Еще какое-то время они так и простаяли, осторожно выглядывая во двор. Зараженные продолжали покидать клостер. Оставалось их уже совсем немного. Не повезло пустышам запертым в квартирах. Они истощенные и слабые скреблись в двери, жалобно урчали, понимая даже своим ограниченным умишкам, что грядет смерть. До времени перезагрузки в основном молчали. Анжелика время от времени спрашивала Медоеда о его жизни и опыте. Парень в подробности не вдавался, иной раз совсем не отвечал, уводя разговор на другую тему. Квас интересовался про пекло, как там и что. Вот об этом Дима рассказывал с охотой, удивляя товарищей, а опять же говорил в общем, детально мало, что описывая и обходя тему о родителях. Поели. Дима добил всё, что взял с собой, и дальше поедал оставшиеся леденцы. Анжелика и Шмель всё больше нервничали, посматривая на медоеда. Когда до перезагрузки осталось около получаса, парень произнёс: "Время заражённых уже не будет. Последние твари ещё час назад ушли. Пора и нам двигать". Напряжение словно схлынуло, оставив место только действию. Вот всегда так. Ждёшь, нервничаешь, а потом просто делаешь. Дом покинули без проблем. Во дворе прибавилось свежих трупов, не объеденных даже. Это заражённые убивали друг друга. Ослик и в самом деле оказался цел, ни одной новой царапины или вмятины. Расселись по местам. Шмель запустил двигатель и посмотрел на медоеда, сидящего на переднем месте. Ждём ещё, как кисляк пойдёт, уезжаем. На поле развернешься и становись метров за десять от границы. Как только туман начнет сходить, едем. Он по очереди наглядел спутников. И снова предупреждаю: если скажу стрелять по людям, значит стреляем. Скажу ехать в толпу, шмель, ты едешь. И без всяких раздумий. Времени у нас во обрез. Твари в лесу хоронятся, ждут. Это первая волна, самые мелкие, и их немного будет. но всё равно не расслабляться. Затем накатит основная. Вот от неё и надо оторваться. Поняли? Повторил Дима инструкцию раз, наверное, в пятый. Шмель и Анжелика пусть и понимали, но не принимали такое. Нельзя же так. А Медоед настаивает. И вот как быть? Парень уловил в который раз их сомнения. Поймите же вы наконец. Так надо. Я не маньяк какой-то. Мне самому не доставит удовольствия стрелять по людям, но если на кону моя и ваша жизни, то я выберу именно наши жизни, а не, ну, тех, кому жить осталось от силы час. И никакой Стикс за это карать не станет. Так что дело собственных убеждений. Отвечать никто не стал. А с той стороны спросил спустя минуту квас. Дима и сам не знал, как будет с той стороны. То, что придётся прорываться сквозь вал заражённых это точно. Возможно, надо будет и укрываться где-то, но тогда машину скорее всего они потеряют. А затем ещё пару дней слушать вой умирающего города с какой-нибудь крыши. По ситуации, шмель. Если что, укроемся на крыше какой-нибудь и переждём. В любом случае живы будем. Квас хмыкнул, но отвечать не стал. Наконец пошёл кисляк. Сначала тонкие его ручейки потекли из окон подвала в пятиэтажек и трещин в асфальте. Затем туман начал заполнять ямы и углубления, а в воздухе появилась взвесь. Шмель переключил передачу и тронул ослика в направлении выезда из двора и кластера. Выехав на поле, квас развернул машину и остановился. Медоед вышел первым, оглянулся на лес, ловя взглядом движение в нескольких местах. следом, неуверенно сначала, вышли и остальные. Тоже оглянулись на полосу леса позади через поле. Не волнуйтесь, заражённые не подойдут. Они и после перезагрузки сразу не полезут. Минут 20 у нас будет, сказал Дима. Анжелика посмотрела на заполняющийся густым туманом город. Здания с зияющими дырами оконных проёмов в обе стороны. ровным рядом упирающиеся в поле, уже почти скрывшиеся в кислике. Никогда так близко не стояла, прошептала Анжелика. Ну вот, будет что вспомнить, произнёс с улыбкой медоед. Да ну их, такие воспоминания. Парень отвечать не стал, пожал плечами. Туман почти скрыл здание и уходил сейчас белесом столбом в небо. Дима посмотрел вверх, а затем на товарищей. Те не отрывали завораженного взгляда от тумана. Тишина стояла оглушительная, даже звук двигателя машины казалось тих, подавленный силой неведомой стихии. Началось светопредставление. Туман порвали зеленоватые молнии, сначала редко, потом они стали бить непрерывно. И всё это в тишине, хотя казалось должно трещать от раскатов грома. Только слышалось ровное фырчание двигателя. Так продолжалось ещё пару минут, и всё резко закончилось. Кисляк начал спадать, бесследно испаряясь, и появились первые звуки. Кто-то охнул, где-то закричали. Послышался металлический удар. Эта машина столкнулись. Ждём ещё минуту и едем, сказал Дима, ощутивший, как разом подскочило напряжение на парниках. Со стороны провалившегося города всё увеличивалось количество звуков. Засигналили несколько машин, орала сигнализация, кто-то надрывно закричал. Не нравится мне всё это, буркнул шмель, но ему никто не ответил. От города явственно потянуло тяжёлым ощущением скорой беды. Никакой эмпатии не надо. Двинули сказал мне даёт, когда туман почти рассеялся и показался незанятый ещё машинами проезд. Как попадём во двор, сразу налево вдоль дома. Там выезд на дорогу пошире, и по ней прямо, не сворачивая, должны упереться как раз в мост. Расселись, и ослик сорвался с места, выбросив из-под колёс комья земли. Дима сразу вылез в люкс с автоматом в руках. Анжелика откинула триплекс окна и тоже уставилась наружу, смотря на кусочки ещё живого мира, на людей, которые ещё не знали, что скоро их придут убивать кошмарные твари. Жители, ничего не понимая, смотрели во все глаза на странную машину, торчащую на крыше военном. На детской площадке родители успокаивали разрывевшихся детей. Кто-то пытался звонить с бесполезных теперь кирпичей, коими стали мобильные телефоны и смартфоны. На парковке возле дома уже случилось ДТП. Водители кричали друг на друга, доказывая свою правоту. Когда внедорожник рейдеров проезжал мимо, те замолкли с открытыми ртами и проводили взглядом машину. Выехав на проспект, Ослик резко встал. Пробка. Но no, по тротуару гони, шмель. крикнул Дима. Машина сдала чуть назад и выехала на широкий тротуар, засигналив удивительно громким клаксоном. Медоед ещё не слышал его, не случалось оказии. Машины на дороге также сигналили, создавая неприятную какофонию звуков. Люди на тротуаре, видя прущего на них железного монстра, начали шарахаться в стороны, но как-то медленно. Дима быстро скрутил глушитель, сунул свободный кармашек И дал неожиданно громко прозвучавшую очередь патронов на 5 в воздух. Подействовало. Началась паника. Люди стали куда быстрее убираться с дороги. Ускорился и ослик. Шмель громко матерился, взывая к людям, чтоб те из зверей разбегались. Дима ещё раз выстрелил, подогнав уже начавшую дуреть толпу. Сигналы машин, казалось, усилились в 10-е раза. Так проехали ещё метров 100. А вот и какой-то идиот на огромном белом джипе решил последовать примеру рейдеров и выехал на тротуар, задавив при этом трех или четырех людей. Водила дел по газам, пытаясь уехать от накатывающего сзади монструозного внедорожника. Люди, не успевающие отскочить в сторону, отлетели от тяжелой машины, словно кегли. Боль, ужас, панические крики. Да что ж этот придурок творит? Завопила Анжелика. Ослик вдруг начал покачиваться. Ехали уже по телам раненых или мёртвых. Кваз зарычал от безысходности, но сделать ничего не мог, лишь крепче вцепился в штурвал. Пристрели его, медоед, снова закричала девушка. Дима этого делать, конечно, не стал. Джип впереди вполне успешно расчищал дорогу, лишь бы не врезался куда и не перегородил проезд. Люди сжались к стенам, прыгали на машины на дороге, стараясь хоть как-то спастись от несущейся по тротуару смерти. Так проехали метров двести до перекрестка, также заполненного машинами и людьми. Джип впереди на полном ходу дал правее и влепился в бок легковой машины, да так сильно, что аж зад подкинуло. Вы рулевый шмель, тарань! Зарал Дима, вцепившись свободной рукой в крышку люка, вставшую на стопор. Ослик вильнул раз, другой, задев какого-то беднягу. Затем выехал на перекресток и со страшным ударом отбросил на соседнюю машину серебристую легковушку перед пешеходным переходом. На самом перекрестке стояло всего несколько машин. Объехав их, подошел лелея взгляды водителей и снова вырулил на тротуар, уже на другой стороне. Снова по ушам ударил клаксон, и Дима снова начал стрелять в воздух, добив уже весь магазин. Сменил с парку. Скорость передвижения снизилась. Шмель всё же не хотел ехать по людям. "Шмель!" зарал снова Дима, и тот поддал газу. Крики, паника, сигналы машин на дороге. Матом кроет уже и Анжелика, кляняна все лады нерасторопных людей, шмяляй ми доеда. Миновали еще один перекресток. Там пришлось грубо расталкивать автомобили. Дима даже дал очередь по капоту машины какого-то придурка, чуть не въехавшего им в бок. До перекрестка с набережной добрались минут через пять, гоняя перед собой волну криков и паники. "Мост узкий", зарычал Квас. "Вижу, давай на набережную и налево, там есть другой", закричал в ответ Дима. Машин здесь, как ни странно, оказалось меньше, но мост также был забит транспортом, а пешеходные дорожки по бокам от проезжей части всего метра полтора шириной, да еще и отделены металлическими барьерными ограждениями. Медаец с досады хлопнул кулаком по крыше. На перекрестке пересекли дорогу, снова протаранив машину, черный тонированный джип в хроме. Оттуда через пару секунд вывалились ребята в пиджаках. Но увидев автомат в руках Димы, который он ещё и направил в их сторону, резва отскочили за машину. По широкой набережной ехать стало удобнее и быстрее. Людей всё так же много, но и пространства для манёвра достаточно. До другого моста ехать оказалось метров 500, которые преодолели довольно быстро. Сам мост оказался широким, аж на 8 полос, и на нём, хоть и ехали машины, но проехать можно без проблем. причём именно в нужную сторону. Стречка забита автомобилями наглухо. И вот тут рейдоров ожидал очередной неприятный сюрприз. Выехав на мост, заметили три судна чёрного цвета с белыми крестами на боках и флагах. Фашисты. Фашики здесь, закричал Дима, направив автомат на судно, которые находились в метрах в 200 от моста. Набережная была довольно высокой, поэтому с дороги и не увидели. Люди на судах суетились, явно готовясь пристать к небольшому пирсу, до которого им оставалось идти уже метров 100. "Левее бери к центру моста, чтоб не заметили", заголосил Дима, перекрикивая сигналищающие машины и рык двигателя ослика. Шмель, не обращая внимания на движение, перестроился левее. Чем породил по зади аварию машин из семи, наверное. На выезде с моста их снова поджидала неприятность в виде машины дорожной полиции. Блюстители порядка также заметили странный внедорожник, а самое главное недоеда, вертящегося в разные стороны в люке, да ещё и с автоматом. "Твою ж!" зарычал Дима, видя, что машина полицейских мигнула проблесковыми маячками. Из нее вылезают двое полицейских. Один из них уже схватился за автомат, второй держал в руках тангенту громко говорителя. Очередь на три выстрела и сдвиг. Полицейский с автоматом валится на асфальт. Еще сдвиг. Очередь из автомата и второй также кулём падает у машины. Шмель зарычал что-то непечатное, увидев расправу, но Дима отвечать не стал. Так, изъехали с моста, боднув мощным отбойником не вовремя выехавшего таксиста. Его машину аж развернуло, осыпая дорогу блестящими осколками битого стекла. И всё это под непрекращающиеся крики людей и сигналы машин вокруг. Паника. По этой стороне дороги движение оставалось всё так же свободнее встречного. Шмель прибавил газу, и Ослик, разгоняя перед собой другие автомобили, поехал быстрее. Секунд через 30 Дима заметил первую тварь. Таптун, отдуревший от количества орущих и визжащих в панике жертвы, рвал когтями попавшихся людей, откусывал огромные куски и бросал тело удивительно легко, настигая очередную жертву. "Готовьтесь, твари в городе", заорал Дима. Готовится шмелю и анжелике пришлось к воздействию на психику со стороны медоеда. Он выпустил зверя. Крюки тоже отозвались, желая поучаствовать в возможном сражении. Рано, думал Дима, обойтись бы без хваток вообще. Таптуна уложил сдвигом, из тела чудища словно вынули нечто важное. Смерть наступила моментально. Раз кувыркнувшись, дохлый таптун со скрежетом врезался в бок какой-то машины. Очередной панический всхлип толпы. После следующего перекрестка пришлось снова сворачивать на тротуар. Машины забило всю дорогу впереди, а люди валом перли на встречу, орали от ужаса, подгоняемые ворвавшимися в город зараженными. Первые вестники скорой ужасной смерти всего живого в городе. Да и сама по себе паника распространялась не хуже лесного пожара. Квосно снова зарычал, понимая, что сейчас начнётся давка. Анжелика тоже закричала что-то. Раздались выстрелы. Это уже Дима начал стрелять по обезумевшим людям. Первые тела упали на брусчатку и были тут же погребены под ногами раздавленной толпой. Паника и ужас ощущались уже физически, словно укол и статики по коже. А заражённые пребывали Чем ближе граница кластера, тем их становилось больше. Они прыгали с машины на машину и выковыривали орущих людей, часто частями. Другие рвали на куски пешеходов, ворвавшись в беснующуюся от ужаса толпу. Горячая кровь лилась потоками, брызгами осыпаясь на светлые стены фасадов. Звенели стёкла разбитых витрин. В магазины заскакивали пьяные от обилия еды твари. продолжая свою смертельную жатву. И очень мало человеческого было в криках разрываемых на живою людей, и никуда здесь от этого не деться. Анжелика, бледная и с расширенными глазами, вцепилась рукой в автомат, а другой держалась за дужку поручня и не могла даже двинуться на месте. Она просто оцепенела от происходящего вокруг. Никогда она не видела такого ужаса в живую. А Дима начал понимать, так им не вырваться, завязнут в толпе и сверху накроет валом заражённых. Давай, сворачивай на перекрёстке, не прорвёмся, будем искать укрытие. Шмель, на пару наконец справившись с собой, девушкой выругались. Повезло. Свернув на ближайшем перекрёстке на другую улицу, также полную бегущими в панике людьми, И застрявшими в пробке машинами Медаец заметил высокое офисное здание и самое главное с подземным паркингом. Возможно, если там укрыть машину, твари не станут ее долбать, как если оставить ее на открытом месте. Объяснив в двух словах задумку, Дима продолжил оглядываться, выискивая и по возможности убивая даром выскочивших пока еще одиночных тварей. Паркинг оказался почти пустым. Заехали без проблем, но Диме пришлось убить охранника, выскочившего на них из будки и размахивающего пистолетом. Явный неадекват, глаза безумные и орет нечленораздельно. Очередь в грудь почти в упор бросила поехавшего к крыше человека на асфальт, и под ним почти сразу начала растекаться кровавая лужа. Ослика оставили ближе к дальней стене, почти в углу. попросив улей, чтобы монстры не тронули, вытащили приготовленные на всякий, именно вот такой случай, рюкзаки с едой и водой на пару дней и рванули наружу. Искать лестницу в полутёмном помещении паркинга времени не оставалось, проще зайти через главный вход. Оказавшись снова на улице, поразились быстро ухудшающейся обстановке. Сейчас уже куда ни глянь, то там, то тут мелькали быстрые силуэты заражённых. метров 20 до главного входа пробежали быстро. Люди, жители этого обречённого куска города, метались с безумными от ужаса глазами и кричали. Многие машины на дороге уже были пусты. Водители решили спасаться на своих двоих. Сигналы автомобилей тоже играли свой сумасшедший аккорд в этом оркестре ужаса. Подъём на крышу занял минут 10 и дался довольно трудно. Мешали людям Пришлось даже убивать и калечить. Кваз двигался первым, словно ледокол, расшвыривал людей, раздавал тумаки и пенки во все стороны. Второй шла Анжелика, замыкал Медаед, тоже раздающу удары направо и налево. Лица людей, искажённые ужасом, мелькали десятками, слившись в всё реалистичный калейдоскоп. Крики внутри здания ощущались физически и пробирали до жути. хотя ни одно ещё твари не пробралось внутрь. Медоеду это живо напомнила пекло. Почти так же он однажды пробирался на крышу здания, неудачно попав на загрузившийся кластер и убегая от волны. Эмпатию подключать не стал, научен уже горьким опытом. Анжелике тоже об этом говорил ещё с утра, чтобы даже и не пробовала. Девушка и сама понимала это. И всё равно шла как зомби, на автомате передвигая ноги. Выбравшись наконец на крышу здания имела 8 этажей, рейдеры облегчённо выдохнули. Анжелика тяжело уселась у первой же над стройки и скинув рюкзак, привалилась к металлу спиной. Ой, будто марафон пробежала. Вроде не устала, а тяжело. Это ещё цветочки, пространно ответил Дима. Шмель, а смотри-ка ту сторону крыши, а я здесь погляжу. Должен, наверное, быть ещё один выход на крышу. Если нет, то прекрасно, один и сторожить проще. Второго выхода не оказалось. Дверь имевшегося подпёрли найдена железякой. Это чтобы больше никто не пробрался. Других людей здесь на крыше не надо. Шмель сначала хотел этому воспротивиться, мол, вдруг удастся спасти кого-то. Но уже и Анжелика поняла, не стоит и пробовать, только подставлять себя. И что дальше? спросил вернувшийся Шмель, сбросил свой рюкзак, положил рядом и пулемет, уселся. Дима невесело усмехнулся. Смотреть и слушать, как подыхает этот клaster, дня на два мы здесь точно застряли. Стоило всего лишь немного прислушаться, чтобы слух начали резать крики, от которых волосы начинали шевелиться. И если сейчас они еще слышались очагами, то позже обещали сливаться в тот самый гул огня, о котором говорил недавно Медаед и который еще помнили по видео Квас и девушка. Медаед снова огляделся. В нескольких местах в небо уже поднимались столбы дыма. Слышалась и стрельба. Но немного правда. То тут, то там трескнет выстрел другой. Пару раз вспыхивала трескотня автоматов, но довольно быстро стихала. Пока ещё вовсю звучали сотни сигналов машин, что тоже создавало свой агрессивно тревожный фон. С ума сойти можно это постоянно слышать, произнесла Анжелика, зажмурившись на пару секунд. Это только начало. В течении часа двух подвалет основная кавалерия. Тогда и начнётся веселуха. И совсем-совсем ничего не сделать? Дима усмехнулся, пожал плечами, посмотрел в сторону и ответил: "Если есть плеер, включай музыку и слушай. Либо если вы готовы бросить машину, выведу всех целыми и здоровыми. Натерпитесь разве что". И на краю кластера в любом случае укрываться и ждать придётся, пока основная масса монстров втянется в город. "Да нет, уж лучше подождём", вздохнула девушка. Как Дима и говорил, основная часть заражённых заняла улицы города в течение часа. Не орда и не как в пекле, но тоже очень много тварей. В сферу восприятия даже элитник попался. Ради удовлетворения любопытства и, как она сказала, научного интереса, Анжелика некоторое время наблюдала за творящимися внизу ужасами. Хватило этого её интереса, правда, минут на 10. Крики к тому времени уже слились в тот самый инфернальный фоновый гул, скрежещащий по нервам когтями. А иногда кто-то надсадно вскрикивал, обнаруженный монстром. Кричали и в здании, на крыше которого укрылись путники. Людей там оставалось еще предостаточно. Многие решили прятаться по офисам, туалетам и другим маленьким помещениям, но находили всех. На верхних двух этажах было спокойно. Людей выгнал ужас навеваемый не столько ситуацией, сколько самим медоедом, спустившим зверя с поводка. Шмельс и ангелики морщились, вздыхали тяжело, но молчали. Понимая, что делается это ради их же безопасности. Ещё через час медоед и сам прекратил это давление. Заражённые уже не полезут, ощущая крюки. Следующие полтора суток для Димы стале, наверное, одними из самых скучных в жизни. Делать на крыше совершенно нечего. Внизу беснуются сотни тварей, рыщущие в поисках человеческого мяса и убивающие друг друга ради того же куска плоти. Шмель и Анжелика всё это время провели на нервах, особенно первый день, когда на кластере разыгрывалась основная драма. Одно дело смотреть на подобное по видео и абсолютно другое стать реальным свидетелем и почти участником. В течение дня разговаривали мало, не та обстановка. Хотя Медоети не против был поболтать. Только ближе к вечеру, когда солнце начало клониться к горизонту, а вой умирающего города практически сошёл на нет, товарищи более-менее пришли в норму. Даже кажущийся монолитным квас и тот признал, что пробрало до самых печёнок, в первые часы особенно. Знать, что буквально в нескольких десятках метров внизу сотни тварей рвут друг друга, жрут людей и в любой момент могут прорваться на крышу. Такие и себя ощущения. Они готовились ужинать. В котле уже доходили макароны. Банки консервов вскрыты. Вода на чай тоже вскипела. Дима днём прошёлся по верхним этажам и принёс пару больших бутылей с водой, а в буфете одной из фирм набрал к чаю печенья и конфет. Анжелика, приняв свою порцию еды из рук Шмеля, спросила вдруг: "Медоед?" Парень перевёл взгляд на девушку. До меня вот только дошло, если ты родился здесь, то получается, совсем не знаешь той жизни. А я все удивлялась, почему ты некоторых привычных всем мелочей в упор не замечаешь. Дима усмехнулся. Ну да, что ж тут ответить. Девушка между тем продолжила развивая мысль. И получается, ты никогда не знал мирной жизни, не знаешь, каково это жить. Не опасаясь, что из любого угла на тебя может броситься чудище, она на некоторое время замолчала, поражённая собственному умозаключению. "Ну да, так и получается", пожал плечами Дима. "Но ведь это это жестоко". Меданец снова усмехнулся, обвёл глазами крышу, устремил взгляд дальше и снова перевёл на Анжелику, посмотрев в глаза. Жестоко? Почему? чуть удивлённо переспросил сначала. Да, я здесь родился, а другая та жизнь для меня на секунду замолчал, подбирая сравнение. Ну, как кино. Я воспринимаю её тоже как кино. Я не убиваюсь по потерянной жизни. Я ведь ничего не потерял. У меня не было той жизни. Я живу здесь и сейчас. Жил и живу в улье. Стикс это мой мир, и другого мне не надо. И мне не с чем сравнивать, чтобы называть этот мир плохим. Да, здесь на каждом шагу поджидает смерть. Да, люди здесь дерьмо ещё больше, чем злодеи, про которых я читал в книгах. Но сам по себе Улей, ну, он чист. Здесь всё настоящее, нет фальши, за исключением той, которую вы иммунные принесли с собой оттуда. Так что говорить жестоко по отношению ко мне, думаю, нельзя. Он отвел взгляд и снова осмотрелся, встретился глазами со Шмилем. Тот, оказывается, тоже внимательно слушал. Продолжил: "Жестоко, Анжелика, это выдерать или копировать вас, неважно, из привычных условий ваших миров и кидать сюда в мой мир. Жестоко это когда нормальный вроде бы человек". который там имел семью, любил родных и не знал, как это убивать, а оружие держал только в играх, здесь становится конченной мразью, посчитавшей, что здесь можно всё. Жестоко это когда ради собственной выгоды вы становитесь готовы на что угодно. Он снова замолчал на несколько секунд. Я однажды спросил у отца, почему люди не могут объединиться и вместе дать отпор монстрам? Зачем люди убивают друг друга? Дима замолчал, пережидая, пока ком в горле не провалится обратно. Снова накатила тоска. И что он ответил? Глухо спросила Анжелика. Сказал, что не знает. Это, наверное, единственное, чего он сам не знал и не понимал. После очередной небольшой паузы он продолжил: "О людей здесь нет цели. Выжить только, дожить до ночи, чтобы спрятаться в норе и пропить добытое из параны. О, вот что жестоко, по-моему. Не все такие. Снова произнесла девушка. Вот к не всем таким я и возвращаюсь. И без того невеселое настроение пропало окончательно. Наступившая тишина вдруг сдавила тесками. Дима со вздохом поднялся, подхватил кружку с горячим еще чаем. отошёл, скрывшись из вида за одной из надстроек. Шмель хмыкнул. А Анжелика вдруг поняла, насколько ещё велика пропасть недоверия между ними. Внутри кольнуло досадой и обидой. Она же не такая. Шмель тоже, пусть и пёс на службе у института. Но как доказать это, не доеду. От чего всё-таки так больно, когда он смотрит на неё как как на любую другую? А ты сама-то как на мужиков глядишь, на него самого. Вдруг поймала себя на мысли, девушка. Медоет уже раз 10 доказал, что он другой. А ты что? Да, нравится он, но всё вы спрашиваешь, всё решаешь, тащить его в институт или нет. Чтобы получить что? Похвалу, пару тройку жемчужин, выгоду? Вот об этом он и говорил. И ведь этот разговор она начинала с другой целью. Совсем не ожидаю, что оно вот так вывернется. Но поняла сейчас окончательно, что надо делать и чего она сама хочет. Медоедж же был далёк от этих размышлений. Что-то такое и он, разумеется, чувствовал, но сейчас совсем не об этом думал. Понял вдруг, что долго в гвардейском не задержится. Передохнёт денёк другой, повидается с друзьями. И снова двинется в путь, в пекло искать отца. Подерутся они при встрече или нет, но не в моготу больше этот камень носить на душе. Разобраться надо наконец во всем. Хватит бегать от себя самого в том числе, а в том, что он отыщет Горца, пусть на это уйдет сколь угодно времени. Дима не сомневался, он теперь тоже, как и Анжелика, знал, что делать. Странный короткий разговор и такой нужный. Очевидный вроде вывод, но осознанный во всю глубину только сейчас. Нельзя отрываться от родных. Ближе их никого больше нет и не будет. В путь двинулись с утра через день. О том разговоре не вспоминали. Было не до того. На следующий день заражённых в городе оставалось всё ещё довольно много анжелика и шмель почти не спали ночью как уснёшь под такой ужасный аккомпанемент оганизирующего города медоет же словно ничего и не происходит завернулся в спальник и продрых почти до самого утра к полудню стресс и усталость всё же доконали шмеля с анжеликой и они смогли уснуть беспокойным сном спали почти до ночи Амидает охранял. Следующую ночь уже поделили с квазом. Девушка хоть и бодрилась, но часам к 3:00 уснула. Передвигаться по вонючим из гвозданным круги и кишками лестничным пролётам оказалось для Анжелики тем ещё испытанием, и чем ниже этаж, тем больше из глоданных, начавших подгнивать останков. Спешить нужды не было. Так что решили поискать лестницу на подземный паркинг, чтобы не высовываться на улицу лишний раз. До странности, но межэтажные лестницы и спуск в паркинг оказались по разные стороны огромного холла здания. Еще спускаясь по лестнице, Дима убил сдвигом двух бегунов, которые обгладывали кости, оставленные от добычи своими более сильными и удачливыми собратьями. Убил слепыми, не на виду у спутников. А так как шёл первым, волноваться о почерневших вдруг глазах не стоило. В холле путники задержались ровно настолько, сколько потребовалось на поиски нужной двери. Анжелика старалась не глазеть по сторонам, глубоко дышала в платок, щедро смоченный пахучим составом. Всё-таки даже бывало мрейдером, картина жуткой мясорубки не по нутру. На цокольном этаже, то есть на паркинге, царила прохлада. И запах мертвечины почти не ощущалось. Здесь, похоже, и людей-то немного было, когда их настигли заражённые. Фонари путников то и дело выхватывали кровавые, уже почерневшие пятна. Иногда попадались ошмётки, по которым и не скажешь, кто это раньше был. Машин стало ещё меньше, видимо, кто-то успел уехать. Ослик оказался цел, хотя и не сказать, что невредим. На правом переднем триплексе красовалась сетка трещин от угла и до середины. Часть капота и крыло украшено тремя рваными ранами от когтей. Ещё и дверь пассажира вмята, пусть и не сильно, но уже не открыть. В остальном повреждений вроде бы и нет. Шмель, ругаясь обошёл и осмотрел машину. Едем, вроде всё в порядке. Его шёпот в кавычках Практически в полной тишине подземного гаража показался грохотом рушащегося дома. Ослик запустился без проблем. Наконец они выехали. Медоедд наказал Шмелю ехать и не обращать внимания ни на что, если даже впереди элита появится. Сам же снова вылез в люк. Анжелика сидит, как всегда в последнее время, на заднем сиденье и всё-таки даршмеляет о нечто. Ехали совершенно без звука. хотя внутри пузыря всё слышно. Двигатель рычит, покрышки с хрустом переламывают кости и другой мусор. Несколько попавшихся практически на выезде из паркинга заражённых даже не поняли ничего. Умерли. Во-первых, влияли крюки. Во-вторых, неведомое что-то появившееся из темноты выезда не издавало ни звука. Одному лотерейщику, правда, удалось убежать. Второй улёгся с пробитым сдвигом споровым мешком. А трое бегонов живописно развалились мёртвыми тушами. Дима даже честно расстрелял по ним половину магазина. Вожак таптун, почему-то находившийся во дворе через дорогу, так и не показался. Проблемы начались буквально сразу за поворотом. Во-первых, не оказалось возможности проехать. Видимо, в момент нападения основной волны тварей люди начали выезжать уже и на тротуары, полностью перегородив улицы. Во-вторых, сами зараженные. Их в городе осталось еще предостаточно. Эмпатия Медаеда вы светила сразу под сотню тварей. Не в одном месте, разумеется, в разных и на разной высоте. Но стоит только одной из них заурчать в особой тональности, и остальные подтянутся на зов. При этом также будут торчать. Избежать этого можно только, если не встретиться элита. Либо какой-нибудь другой особо упертый рубер не решит попробовать на зуб странную дичь, а остальные, что ниже развития, нападать сами не станут, только под предводительством более матерого собрата. Либо, если увидят медоеда или кого-то из спутников воочию, для этого Дима и замотался в плащ-палатку, оставив только щель для глаз. Даже такая, казалось бы, нелепая маскировка и то собьет мелких зараженных столку. А матюрах тварей слава Улью на данный момент в радиусе восприятия не было. Дорогу более-менее свободную от истерзанных когтями и окровавленных машин нашли быстро, и Шмель повел внедорожник дальше, объезжая разбитые автомобили, особо крупные кучи мусора и останков. По крышки проколоть не боялся, их и не всякая пуля возьмет, но вот намотать что-нибудь вонючее на ось вполне вероятно. По петля в минут 20 удалось найти и свободную дорогу в нужную сторону. Ехать пришлось ускоряясь. Увязалось таки стая тварей. Дима с слепым сдвигом убил самых близких к ним заражённых, четверых. Две твари пытались укрываться за остовами машин. Матёрый лотырещик сопровождал по двору за домом слева. Четвёртый, скорее всего, кусач, ну, может, это птун на грани перехода на следующую ступень. Нёсся по дворам с другой стороны. А остальные заражённые, бегуны в основном, тащились на почтitelном расстоянии и начали разбегаться сами, как только Дима погасил вожака, Рубера, который высветился минутой позже, чуть в стороне и спереди. Дальше выехали на перекрёсток, снова забитый машинами. Пришлось снова ехать в другую сторону, и только на следующем перекрёстке удалось взять нужное направление. Улица, на которую выехали, оказалась уже дорогой всего в 4 полосы, плюс тротуары. Но повезло, машин не так много. Заражённых всё так же немало, но они уже почти не совались. Самые наглые умирали в ту же секунду, когда появлялось намерение напасть. Было и много пустышей, запертых в квартирах. Дима в своём импровизированном кульке продолжал следить за тварями и периодически скрывался внутри машины, глотнуть живчика. Использование сдвига вслепую отнимало силы гораздо быстрее обычных. Так они и добрались до края кластера, и уже казалось, вот, вырвались. Дорога соединялась с таким же в четыре полосы шоссе. По обеим сторонам редкая лесополоса, а дальше раскинулись поля. Отъехать от кластера удалось всего метров на 100, когда Дима ощутил на затылке поток злого и голодного внимания. Он обернулся. На краю сферы восприятия возникла яркая точка. Элитник. За ней ещё и ещё. Свита, стая в два десятка отборных тварей на всех парах догоняла внедорожник. Разогнаться самим пока возможности не было. Ещё метров на 300 вперёд дорога занята изорванными остовами машин. И шмель маневрировал, объезжая их, а заражённым, тем более таким, загородившие дорогу автомобили помехой совсем не являлись. Дима глубоко вдохнул. Что же делать? Пытаться уехать от аварии думать нечего, даже если гнать, расталкивая побитые машины. Так и ослика повредить можно. Пустоны приспособлен к жёсткой езде. Что там? крикнул шмель, видимо, заметивший движение позади в зеркала. А там жопа шмель, ответил парень, провалившийся из люка на сиденье и срывая с себя плащ-палатку. Резкий укол страха от кваза в эмоциях, но внешне он в еды не показал. Анжелика обернулась, но, конечно же, ничего не увидела. В задних дверях триплекса слишком узкие, скорее бойницы. Дима же лихорадочно придумывал выход из ситуации. Притормози, я выпрогно, а вы гоните дальше. Километров в 2-3 укройтесь где-нибудь, и если я через 20 минут не вернусь, валите отсюда как можно быстрее. Чего? вылупился на Диму квас. Не даёт. Анжелика с раскрытыми от испуга глазами подалась вперёд и вцепилась в спинку сиденья. Элитник там и два десятка матёрых тварей. Нас догонят и разорвут. Да твою ж мать, испуганно выругался квас. Девушка осеклась на полуслове, и её красивые зелёные глаза стали ещё больше. Делайте, как я говорю. Это единственный вариант вам спастись. А ты? Чуть ли не севшим голосом выдохнула Анжелика. А я побарахтаюсь ещё, усмехнулся парень. Его сейчас накрывало безумным боевым куражом. С самого пекла такого не было. Даже бои насмерть не давали такого прилива эмоций. Всё вдруг стало настолько чётко и обострённо, что Дима в первое мгновение даже растерялся, но быстро вспомнил это ощущение. Вспомнил пекло и те сумасшедшие рубки с тварями. Тогда, правда, в руках были клинки подлиннее и потяжелее, но и крюки сойдут, они тоже почувили близкую кровь, и их вибрацию медоета ощущал даже через ножны. Но уже скорее, будто говорили они. Нет, мы все останемся, сказала Анжелика, а Дима улыбнулся, смотря ей в глаза. Она только сейчас поняла, что парень на глазах изменился. Лицо его стало острее, взгляд тоже стал другим. Глаза загорелись огнём, какого она ещё не видела. Он буквально за какие-то секунды преобразился в хищника, и она поняла, поняла, что спорить бесполезно. Он сделает так, как решил, и они со шмелём будут только мешать. Он в своей стихии. Вот именно сейчас, в этот самый момент Медоет живёт и умирать не собирается. Вспомнились образы, переданные Кленком, и вдруг её пронзило эмоциями парня. Она и не заметила, как он положил свою ладонь на её и ослабил, видимо, свой блок. Кураж, уверенность в своих силах, беспокойство за них и за неё, ожидание схватки, какой у него не было уже давно. Нетерпение, холодная злость. Бурный коктейль эмоций Медоеда захлестнул, но парень быстро убрал руку. Тормозишь, Мель, и помните, 3 км и 20 минут. "Да ты псих", прорычал Квас, но спорить не стал, притормозил. Медоед выпрогнал на ходу через люк, ловко приземлившись на ноги. Анжелика высунулась следом. Фигура парня уже распрямилась. Руки разведены и оканчиваются жуткими крюками. Весь он сейчас излучал нешуточную угрозу. Бросила взгляд дальше и побледнела до крови, закусив губу. Их нагоняла воплощённая смерть в виде самых опасных заражённых Стикса. Анжелика провалилась в салонное сиденье и выдохнула еле слышно через рокот двигателей. Выживет только А Дима стоял и ждал тварей, накачивая себя злобой, полностью отпустив с повода зверя. Тело звенело от жажды действия, хищная полулыпка на лице, а ножи в руках рвались погрузиться в плот врагов и напитаться их кровью. Рано. Два десятка тварей едином кулаком неслись на него, разбрасывая в стороны, словно пушинки разбитые автомобили. Элитник, явно не молодой, но ещё и не матёрый, выглядел как-то изящно. Поджарое и достаточно пропорциональное тело, метра 3 в холке, покрытое множеством острых бляшек брони. Конечности, обросшие шипами, представляли собой страшное оружие, а когти размером не меньше крюков Димы. Голова маленькая, без шеи, но вытянутая вперёд пасть непропорционально огромна. Она казалось начинается сразу от туловища, зубища торчат наружу и загибаются внутрь неровными рядами. Тварь загребает лапами так, что вырывает из асфальта куски на бегу, настолько она голодна и зла. Один из руберов вдруг вырвался вперед и тут же поплотился. Вожак на ходу приложил его плечом, и тот со всего маху впечатался в стоящую машину, смяв ее окончательно. А затем его погребли под собой другие твари. Лёгкий укол смерти. Минус один. Ухмыльнулся Медаиет, всё так же не двигаясь. И вот стая ворвалась в радиус действия сдвига. Один из ближайших Руберов ткнулся мордой в асфальт и покатился. Об него споткнулись ещё пару тварей. Другие успели среагировать. Шестьдесят метров. Сдвиг. Сдвиг. Ещё две твари мёртвыми мешками валятся под ноги собратьев и врезаются в машины. Скрежет металла, недовольный рык вожака. Сдвиг. Ещё один кусач катится трупом. Ещё сдвиг. Ещё и ещё. 40 метров. Оставшиеся твари вдруг резко тормозят, даже илитника повело, но движение они не прекратили. Сдвиг. Сдвиг. Два новых трупа. И в этот момент Дима Зарал зарычал сам и выстрелил собой в чудищ, фокусируя зверь на монстрах и продолжая использовать сдвиг. Когти проносятся в опасной близости, крюки, в которые уже раз вгрызаются в податливую плоть. Уход на рок, взмах. Каса горячей крови выплескивается из страшной глубокой раны на боку Рубера. Снова уход. Сдвиг. Щит. Болезненная вспышка в голове от удара твари о кинетическую преграду. Это и литник беснуется, не может понять, почему эта маленькая наглая еда все еще жива, откуда в нее столько прыти и, к тому же, убивает его младших братьев. А еще и литник не может понять, почему от этой еды пахнет врагом и вообще, почему эта букашка ощущается словно не менее сильный противник. он что вожак другой стаи это злит и пугает одновременно плавный уход от очередного взмаха костяной пилы на лапе рубира под шаг растечь бок твари отскок разворот уход и одновременно взмах крюком отсекающей кисть и рубило другого монстра от шаг отскок сдвиг очередной рубир окровавленной и истерзанной тушей валится на асфальт заставляя литника споткнуться и опереться на обе передние лапы. Мгновенный подскок, взмах и ещё один в районе пасти твари. Отскок и чудищ черевёт заваливая снабок. Лапа вдруг изогнулась под неправильным углом, из новых ран хлынула горячая кровь. Оставшись в живых израненный рубер из огромной раны на боку, которого показались петли сизых кишок, решил не продолжать эту схватку. И коревар рванул в сторону лесополосы. Сдвиг, смерть. И вот их осталось двое. Медаёту, уставший уже, давно он так не развлекался, и элитник, раненый крюками в десятке мест, недоумевающий, злой, как тысяча лотерейщиков, замерли вдруг напротив друга. Но «Ну, вперёд, тварина, прорычал Дима, щёлкнул монстра сдвигом, не пробил Но разозлил ещё больше, и танец со смертью продолжился. Медоет вертился вокруг твари, уходил ото так, наносил раны сам. Крюков явно не хватало, чтобы быстро прикончить чудище, но уже больше десятка глубоких резаных ран, раны или позно о себе скажут, ослабят эту машину смерти. Так оно и вышло. Монстр никак не мог достать эту вёрткую букашку, которая с каждой атакой оставляла своими ужасными когтями раны на его теле. Даже лютая ярость уже не толкала монстра в очередную атаку. Даже извечный голод перестал затмевать разум, сменившись болью и страхом. Здвиг пробил наконец обрадовался вымотанный парень. Пора уже заканчивать с этим. Дар дарам, но энергия в теле не бесконечна. Ещё два сдвига в череп понадобилось, чтобы свалить замертво елитника. Мёртвая уже туша рухнула на асфальт, засучив задними лапами и разливая из ран кровь на асфальте. Дима тоже рухнул, но не замертво, а от усталости, что накатило вдруг с такой силой, что стоять попросту не осталось мочи. Уселся, взглянул на часы, стёр с циферблата кровь. Всего 2 минуты бешеной схватки. А впечатление, будто час прошел. Порылся во внутреннем кармашке, нащупал шарик, вытащил. Нет, не тот, нужен черный. Нашел, принял, зажмурившись на пару мгновений от удовольствия, разливающегося по телу тепла. Ну что ж, пришла мысль. Теперь по быстрому распотрошить тварь и догонять своих. Кого? Друзей? Да нет, еще рано. Близких товарищей. Это уже ближе к истине. А я ведь тоже нравлюсь Анжелике, пришла вдруг другая глупая и неуместная сейчас мысль. Дима вспомнил то прикосновение, и ему стало приятно от осознания, что его собственные чувства не безответны. Едем за ним. в которую уже за последние десять минут раз произнесла бледная от страха и беспокойства Анжелика. Шмель отрицательно покачал головой: "Нет, туда он не поедет ни за что. Да и медоед сам сказал ждать двадцать минут, и если он не появится, рвать когти отсюда". Укрылись они километрах в полутора на съезде в лесополосе. Подлесок оказался довольно густым и скрыл их от постороннего взгляда. За эти минуты, тянущиеся как патока, успели даже сами прикончить нескольких заражённых. Кто бы мог подумать, что лотырещик с двумя бегонами не воспримется сейчас серьёзной угрозой. К вас покрашил твари из пулемёта, когда те объявились в радиусе действия импаТенжелики и стали видны визуально. 14 минут. Девушка уже места себе не находит, извилась вся от беспокойства, аж мель скрипит зубами. С одной стороны, очень жаль, если этот безрассудный парень погибнет. Справиться голыми руками с литой невозможно, каким бы ты не был крутым и из какого бы крепкого сплава не были яйца. С другой стороны, ну и хрен с этим медоедом. Видно, что с каждым днём от Жилика всё больше привязывается к нему. Ревнуешь шмель? Да нет, беспокоюсь за названную сестру, ответил сам себе квас. Да и приказ никуда не делся. 18 минут. Идиот. О, господи, шмель, воду, аптечку быстро, завопила Анжелика, сорвавшись с места в сторону дороги. Медоед измотанный всё же добрался до товарища вовремя. По дороге убил ещё пяток тварей с двигам, просадив обестово обессиленную энергетику ещё больше. Моторчик работал исправно, но усталость никуда не делась. Давно, очень давно он так не танцевал. Спутники обнаружили следопалосина съезда с трассы. Место так себе, хоть и густые кусты вокруг, но и иных укрытий поблизости не имелось вовсе. Ладно уж, подумал он. Главное, что живо. От кваза вдруг ощутилась лёгкая досада. Следом на Диму обрушилось его удивление, недоверие, страх и тут же беспокойство. Медоед добрёл до съезда и увидел бегущую к нему Анжелику. Глаза, как блюдца размером, на бледном и всё равно красивом лице затормозили в паре шагов. "Ты? Да я в порядке. Это всё не моя кровь, если что". Оловнąłся Дима жуткой, откровенно лицей гримасой. Выглядел он сейчас, надо отметить, как окунувшийся в бадью с кровищей персонаж фильма ужаса. Она уже успела подсохнуть на коже, и от улыбки местами осыпалась, сделав лицо еще ужаснее. И одежду придется, конечно же, менять. Как? Только и выдавила из себя девушка, растерявшись и не зная, что делать и чем помочь. Воды приготовьте побольше. Отмоюсь. Да едем отсюда. Устало проговорил парень. Да, и вот возьмите, Шмелью тоже передай. Анжелика обалдела и уставилась на два красных шарика, которые ей передал Медаев. Он что это? Серьезно?